Глава 6. а Мадам была вынуждена ускорить шаг. н а с т ы р н а я помощница проводила их до самой двери в подъезд, после чего еще некоторое время стояла в проходе, наблюдая за тем, как они обе скики удаляются. Представляешь, Эрнестина Вольф переглянулась с собачкой, которую вела на поводке. д о чего дошла? Контролирует меня во всем. Со стороны могло показаться, что собачка прекрасно понимает, о чем говорит пожилая дама. Шпиц оглянулся назад и презрительно фыркнул на Алёну. в о л ь ф прогулялась по улицам, заглянула в небольшой зеленый сквер, где была разбита городскими садовниками крохотная лужайка и стояло несколько скамеек. В сквере обнаружилось уютное кафе с открытой террасой и несколькими круглыми столиками под открытым небом. Француженка приняла решение сделать паузу. Добрый день, поздоровалась она с молодыми людьми за стойкой. Мадам обрадовалась, увидев в витрине богатый выбор свежей выпечки, кондитерские изделия так и манили проголодавшийся взгляд обеих подруг. Кики тоже встала на задние лапки, уперев передние вниз прозрачный витрины. Собачка повела маленьким кожаным носом и звонко тявкнула на мадам. Добрый день! С улыбкой отозвались молодой человек и девушка за стойкой. Оба они были в черной форме, опрятные, готовые к трудовому дню. У вас очаровательная собачка! Девушка сделала комплимент и даже вышла из застойки, принеся шпицу кусочек розового макаруна. Кики сперва недоверчиво принюхалась к угощению, посмотрела на новую хозяйку и лишь получив одобрительный кивок с ее стороны. с о х о т о й сцапала выпечку. Обе леди устроились за одним из столиков. э р н е с т и н а воль ф с воздушным заварным пирожным и чашкой американо, а Кекки с шоколадным эклером. В это время кафе было еще совсем пустым. В сквере гуляли две женщины с детьми, и больше никого не было. Город этим субботним утром еще не успел проснуться, хоть и необыкновенно теплое солнышко уже давно звало всех на улицу. п р о м о к н у в губы бумажной салфеткой, мадам негромко заговорила: "Значит, так. Что мы имеем? Отравленный или неотравленный пирог, целый ворох подозреваемых и пока ни единой ниточки к раскрытию этого дела. Вот если бы не вредная Алена, мы бы уже заглянули в дом погибшей. Как я могу строить хоть какие-то версии, если знаю о ней?" лишь со слов одной соседки, надо поговорить с дочерью, ведь остается же вероятность того, что это мог быть суицид, а вдруг у женщины что-то случилось, о чем она не рассказывала своим подругам молодости, а могло такое быть, к и к и Рыжий пушистый комок, не спеша уничтожавший вкуснейший э к л е р остановился, чихнул и вернулся к своей трапезе. Буду считать это твоим согласием. Прежде продолжать расследование мы должны больше узнать о жертве. Конечно, у полиции уже есть все сведения, но здесь мне не Париж, здесь меня никто не знает и ни при каких обстоятельствах не станет раскрывать детали дела. Мадам задумчиво отхлебнула немного остывший кофе и прищурившись посмотрела на подошедшего к барменской стойке мужчину. Взгляд французской леди прилип к новому посетителю. Она отметила стройность, статность его фигуры. Мужчина был такого же возраста, а может быть, на несколько лет старше ее самой, но выглядел намного лучше молодых людей. Этот человек занимался спортом и был очень аккуратен в деталях. Светло-серый летний костюм сидел на его фигуре просто идеально. Из кармашка на груди выглядывал темносиний платочек в маленькую белую точку. Длина брюк была безукоризненно отмерена, они едва касались коричневых кожаных ботинок, начищенных этим утром до блеска. Седые волосы безупречно подстрижены умелым мастером. Мадам Эрнестина с сожалением подумала о том, что будь бы она мужчиной, а он женщиной, она бы присвистнула, чтобы привлечь внимание к себе. Незнакомец отвёл её от размышлений над разгадкой дела. Он устроился в нескольких столиках от них и развернул газету, которую принёс с собой. Вольф ещё бы наблюдала и наблюдала за ним, если бы её не о т в л ё к от этих наблюдений рассерженный р ы к её рыжей подруги. Опустив взгляд вниз, француженка обнаружила у своих ног ещё одного незнакомца, который нагло отодвинул маленькую барышню от её угощения. и преспокойно дожевывал остатки эклера. Это был длинный бассет-хаунд. Эрнестина огляделась по сторонам. В сквере, кроме все тех же мамочек, новых людей не появилось. Снова посмотрела на мужчину за соседним столиком. У того тоже не наблюдалось ничего похожего на поводок. Тем временем на ноглице у ее ног был дорогой черный ошейник. Интересно. И как вас звать, молодой человек? – спросила мадам не обращавшего на нее внимания пса. Бельгеец. Могло показаться, что представился сам пес, но логическое мышление, несвойственное женщинам, подсказала мадам Вольф, что это произнес тот самый мужчина, столь сильно приковавший к себе ее внимание с минуту назад. Бельгеец, Бельгеец, кивнул мужчина, не отрывая взгляд от своей газеты. И он очень любит свежую выпечку. Вам не стоило так откровенно соблазнять его. Фу, истинный мужчина! Рассмеялась мадам Вольф. Не рассчитывайте, что я стану оплачивать то, что он у вас съел, добавил мужчина. Боже мой, француз в теле скандинава! Какой чудесный коктейль! Француженка изящно подняла свою чашку в воздух. И салютовала ей соседу напротив. Ваше здоровье. Нам скики приятно угостить столь симпатичных мужчин, хоть и на лице у вас поселилась осень. Не понял. Незнакомец повернул в ее сторону голову. А в глазах тучи и дождь проливной. Добавила она. Девятый вал Айвазовского. Вы столь же прекрасны, как и устрашающие. Вы неукротимая стихия, а я одна из тех, кто не сдается в борьбе с вами, потому что видит над огромными, поглощающими все на своем пути волнами проблески теплого солнышка. У вас богатая фантазия, – п р о с к р и п е л мужчина. Почему бы и нет? Я же все-таки женщина. Бон, месье, было очень приятно с вами поболтать, но боюсь, нам скики пора. Желаю вам насладиться этим теплым весенним днем. Мадам Вольф достала из кожаного рюкзака модный кошелек, вынула из него несколько монет и оставила их на столике. Обе леди покинули кафе. Мужчина и его пес по кличке б е л ь г и е ц проводили их взглядами. Не смотри на меня так, сказала Вольф своей рыжей собачке, когда они миновали сквер. Да, я п о л ь с т и л а ему. Какой из него француз? Где ты видела, девочка, чтобы француз что-либо пожалел для животного? Это абсурд. Он обычный грубиян. Но нам и в самом деле было уже пора, ведь мы не хотим с тобой пропустить все самое интересное. Алена, наверняка, уже перестала следить за нами в окно, так что мы можем попытать счастье и постучаться в первую квартиру. Если я не ошибаюсь, дочь покойной Матильды зовут Нина. Что-то мне подсказывает, что в это трудное время ей не помешает поддержка и внимание со стороны соседей. Причувствовав новые открытия в этом деле, мадам ускорила шаг. Но как только пройдя через несколько узких улочек и один двор, они оказались у дома тридцать один по улице Камплемины. Перед ними предстала уже знакомая картина. Автомобиль скорой помощи с включенными без звука проблесковыми маячками и полицейский автомобиль. Когда они подходили к подъезду, оттуда как раз на н о с и л к а х кого-то выносили. Вслед за медиками выскочила Эльза Томас. Женщина обеспокоенно растирала слезы по лицу, хваталась за сердце и за голову. Эльза, дорогая, что произошло? Бросилась к ней мадам Вольф. Это. Это Линда, ее увозят, сказали. У женщины дрожала нижняя губа, когда она это говорила. Сказали, что скорее всего не довезут, но попробуют сделать все, что в их силах. Что это? Сердце? Сделала предположение француженка, внимательно следя за тем, как медики закрывают двери в машину, как садятся сами. Нет, острое отравление. Ее рвало все утро. Было так плохо, что она не сразу смогла добраться до телефона, а когда смогла, все уже было очень плохо. Это все пирог? Томас уставилась заплаканными старческими глазами на свою собеседницу. Пирог? При чем тут пирог? И вы туда же. Пирог был вчера. Хватит ерунду болтать. А, я поняла. Это вы слухи распускаете. Наболтали вчера п о л и ц и и про меня и мой пирог, а они поверили. Тото -то следователь смотрел на меня с таким подозрением. Томас злопогрозила мадам кулаком и, развернувшись, скрылась в подъезде. Машина скорой помощи тоже уехала. Эрнестина Вольф провожала их взглядом, когда вдруг откуда-то сверху раздалось еще одно грозное. На сей раз это была Алена. Мадам. Даже помощница погрозила ей кулаком. Француженка послушно направилась в подъезд, однако не ушла дальше первого этажа. Спустя несколько секунд ее палец с жал на звонок в квартиру номер один.